Глава восьмая. Потренироваться с накопителем в выходные не вышло, а все потому, что я попросту не знала, как он работает. И ведь столько раз видела эту вещицу, держала в руках или наблюдала, как отец наносит руны. А вот выяснить принцип действия или команду, на которую реагирует Маджет, так и не удосужилась. Библиотека в выходные была закрыта, поэтому пришлось дождаться учебного дня, чтобы взять нужную книгу и, наконец, приступить к заветному действу. В учебнике по прикладной артефактике накопителям была уделена целая глава. Я внимательно ознакомилась с теорией и лишь после этого приступила к практике. Никакой словесной команды для открытия накопителя не требовалось, все оказалось куда проще. На гладкой поверхности металлической трубки было начертано несколько знаков. Руны, расположенные с одной стороны, запирали внутри накопителя магическую энергию. Руны с обратной стороны выпускали. Нужно было лишь коснуться пальцами определенных символов. Пока я думала, какую волшбу сотворить, из душевой вернулась Эбби. Девушка помылась на удивление быстро, не дав мне закончить начатое. И, конечно же, она заметила лежащий на моей постели маджет. «Ух ты, накопитель!» — воскликнула соседка. «Что хочешь наколдовать?» «Я была бы не прочь немного преобразить нашу спальню. Этот унылый интерьер наводит на меня скуку». — хохотнула девушка, вытирая влажные после мытья волосы. «Я бы не прочь, но, боюсь, подобные заклинания мне не по силам», — с сожалением развела руками. «Тогда что будешь с ним делать?» — кивнула на вещицу девушка. «Не знаю, я хотела просто проверить, как действует накопитель». Ответила первое, что пришло в голову. «Так он же бешеных денег стоит. Потратиться, чтобы просто проверить действия? Кажется, ты что-то темнишь, подруга». Да, врать я никогда не умела, поэтому лишь уронила лицо в ладони, раздумывая, как мне быть. Эбби — моя соседка, вряд ли мне удастся скрывать от нее свои тренировки в магии. А ждать следующих выходных, когда подруга уедет домой, слишком долго. Я столько не вытерплю, да и нет у меня лишнего времени. Испытательный срок, отведенный мне в маджириуме, пролетит, не успею глазом моргнуть. Я заметила, что у тебя не особо выходят словесные заклинания. Эбби оказалась весьма наблюдательна. Ты их потренировать хотела? Да, вроде того. Я решительно сжала накопители и нацелилась на лежащую на тумбочке книгу. Начать решила с самого простого — призыва в руку. «Пригнись на всякий случай». Велела соседке и коснулась пальцами нужных символов. «Анна-Маре». Ничего не произошло. Книга даже не сдвинулась с места. Я попробовала еще раз и еще никакого эффекта. Да и накопитель, судя по отсутствию мерцания на рунах, тоже не откликался на мое прикосновение. Ты точно все верно делаешь? поинтересовалась вылезшая из-под одеяла соседка. Точно. вздохнула разочарованно. Еще раз проверила все по учебнику и лишь убедилась в своем выводе. Кажется, во мне и впрямь нет магии, ни грамма, если даже накопитель не отвечает. Может, накопитель бракованный? Или еще что не так? Подруга подошла ближе и сунула нос в учебник. «Все так. Я захлопнула книгу прямо перед ее лицом и отвернулась к стене. Просто я бездарность. Погоди, но ты ведь что-то умеешь? Может, словесной команды не твое? Да дело вовсе не в командах. Я неожиданно вспылила. Я ничего не умею совсем, понимаешь? «Как же тебя тогда взяли у Маджериум?» Удивилась Эбби. «Меня взяли на испытательный срок». Призналась подруге, чувствуя, что еще немного, и я вовсе разревусь. Накопитель был моей последней надеждой, и она, увы, не оправдалась. Если магия не проснется, меня отчислят. «Да, дело дрянь», — согласилась девушка. А потом вдруг лицо ее озарилось идеей. «Погоди, так магия просто не проснулась. У таких, как ты, это нередко бывает». «У таких, как я?» — не поняла намека. «Ну, у домашних девочек, понимаешь? Ты ведь из родового поместья наверняка толком и не выходила. А если и выходила, то исключительно в сопровождении старших родственников. Этикет, приличие, все дела, никакой свободы, никаких парней, никаких приключений. Могу поспорить, ты даже ни разу не целовалась», — хихикнула Эбби. И в этом она была совершенно права, впрочем, как и во всем остальном. «Замкнутость — это плохо для магов, понимаешь?» Не дает раскрыться потенциалу. Когда ты заперт в клетке, магия, она словно тоже в клетке. И что делать? Ну, расшевелить тебя как-то, подтолкнуть. Инициировать? Вспомнила я услышанное недавно слово. Ну, можно и так. Эбби как-то странно хмыкнула, и на ее щеках выступил легкий румянец. Если ты, конечно, готова пойти на столь радикальные меры. В каком смысле? Я тряхнула головой, чувствуя, что теряю нить разговора. О чем Эбби толкует? Ну, ты ведь понимаешь, что подразумевает инициация? Эбби как-то загадочно на меня покосилась, а я окончательно растерялась, чувствуя себя великовозрастным ребенком, совершенно не понимающим намеков. Нет, я, если честно, это слово всего пару дней назад впервые услышала. Да и то случайно. О! Эбби откинулась на подушке и залилась истерическим смехом. «Надеюсь, разговаривали не о тебе?» «Да нет», — соврала я, а сердце неистово застучало в груди. «А что?» «Эбби, да прекрати ты смеяться, объясни толком». Я еще ничего не знала, но идея с инициацией мне уже не нравилась. Да еще подруга никак не хотела успокаиваться, накрылась с головой одеялом и хихикала уже под ним. «Ой, подруга, ну ты даешь, и правда не понимаешь?» «Ты, да, конечно, та еще монашку, но чай уже не маленькая. Чтобы инициировать девушку, ее нужно, ну, того...» «Чего того?» Теперь уже я залилась краской, кажется, начиная понимать, куда клонит Эбигейл. «Того самого, лишить невинности», — округлив глаза, проговорила соседка. А у меня от смущения вспыхнули не только щеки, но и все лицо разом. И, кажется, даже шея покрылась красными пятнами. «И что, это сработает?» «Тяжело сглотнув ком в горле?» — спросила я. Случайно подслушанный разговор наставника со Скайем теперь приобрел совершенно иной смысл. «Выходит, Монтега прямо предложил переспать со мной, а капитан Байрон его в этом поддержал. О, Всевышний, куда я попала? Неужели подобные методы для них приемлемы и считаются чем-то в порядке вещей?» «Ну, — говорят, — этот способ самый действенный», — вновь хихикнула Эбби. «Я, конечно, не проверяла». «У меня магические способности проснулись рано, еще когда лазила с мальчишками по заборам и прыгала по лужам». «Ты лазила по заборам?» «Спросила просто, чтобы не молчать». Все мысли были лишь об инициации, и разговор с Кай с наставником все крутился и крутился в голове. «А что если Монтего и правда собрался затащить меня в постель?» «А то, что было в душевой?» «О, Всевышний, я ведь сама чуть не дала ему отличную возможность исполнить задуманное». Нет, от старшекурсника мне точно стоит держаться подальше. Как можно дальше? Эй, Изабель, ты чего? Побледнела так, словно тебя прямо сегодня поведут на плаху. Тебе же никто не заставляет. А если сама захочешь, так у нас на факультете полно симпатичных парней. И зуб даю, половина из них неровно дышит в твою сторону. С чего ты взяла? А ты сиськи свои видела? Попыталась разрядить обстановку Эбби. А что с ними не так? Я покосилась на свою грудь. А то, что они у тебя есть, практически у единственной на всем факультете, рассмеялась Абигейл. Ну, в этом соседка, конечно, была не права. Та же Сирена обладала весьма женственной фигурой. Но нездоровый интерес парней к моей скромной персоне я, разумеется, заметила. Глупо было это отрицать. И, наверное, я бы с легкостью могла найти кого-то, ну, для инициации, но была ли я готова на подобную жертву? Нет, однозначно нет. От одной только мысли об этом меня бросало в дрожь. Накатывала паника и хотелось забиться в самый дальний угол комнаты, завернуться в кокон-одеяло, лишь бы меня никто не видел и не слышал. А то и вовсе сигануть из окна, что я недавно проделала в душевой. «Эй, Изабель, да перестань ты трястись!» Соседка вновь почувствовала перемену в моем настроении. Пересела ко мне на постели и взяла за руку, пытаясь успокоить. «Я же говорю, это крайний случай!» У многих девушек магия и без этого просыпается. А в Маджериуме у тебя шансов явно больше, чем дома. Это точно, согласилась я. Ну вот, не переживай раньше времени. А к парням просто пока присмотрись. Не обязательно ведь сразу прыгать к кому-то в постель. Можно, ну, не знаю, на свидание разочек сходить. От тебя ведь не убудет. Внезапный стук в дверь заставил нас обеих подскочить на месте. «Ты кого-то ждёшь?» Изумленно подняв брови, спросила соседка. Я отрицательно замотала головой, стук повторился, уже настойчивее. Эбигейл буквально силой спихнула меня с кровати. «Иди, открывай. Моя интуиция подсказывает, что это к тебе». Пришлось подойти к дверям. Щелкнул замок, створка распахнулась. И я изумленно вытаращилась с настоящего в коридоре Астана Шейна. «Привет, не отвлекаю», — осведомился лорд. «Да нет». Я беспомощно оглянулась через плечо. «Уж что-что, а визита лорда Шейна я никак не ждала». Эбби за моей спиной прыснула в кулак и подмигнула, мол, вот он, твой шанс. «Как ты узнал, где моя комната?» озадаченно поинтересовалась я. «Так ведь...» Астон легонько коснулся моего запястья с браслетом-ключом и развернул номерком вверх. Я тут же инстинктивно натянула поверху рукав рубашки, словно он мог что-то скрыть. Хотя какой теперь смысл, если все и так знают, где моя спальня? «Вообще это делается не так», — хмыкнул блондин и протянул раскрытую ладонь. Позволишь? Я с сомнением вложила свою кисть в его руку и не без любопытства проследила, как лорд Шейн достает из внутреннего кармана тонкий грифель и рисует пару рун прямо на металлической пластинке. Символы показались мне смутно знакомыми, но лишь через несколько мгновений я сообразила, что это руны невидимости, которые мы не так давно изучали на уроке профессора Прайса. Старшекурсник напитал руны магии, и номерок мгновенно исчез, явив девственно чистую поверхность. «Ох, так просто!» Я покрутила рукой, радуясь, что больше не нужно думать о том, как спрятать цифры от посторонних глаз. Но с другой стороны расстроилась. Если бы во мне было хоть немного магии, я вполне могла сделать это сама. И не пришлось бы уповать на чужую помощь. Лорд лишь кивнул и мягко улыбнулся. «Спасибо», — вовремя спохватившись, поблагодарила я. «Так, ты что-то хотел?» «Да», — блондин пригладил рукой волосы и без того чересчур аккуратно собранные в тугой хвост. «Я тут собрался на крышу. Надо разбудить Бернарда. Подумал, может, ты захочешь составить мне компанию». Э -э, Бернарда?» Опять не понимала, о чем речь. Кажется, сегодня моя голова совершенно отказывалась думать. «Каменную гарпию. Их на крыше две, помнишь? Бетти и Бернард» второго тоже не мешало бы подкормить улыбнулся лорд шейн а, -а, -а глубокомысленно произнесла я в памяти тотчас всплыл сегодняшний урок по бестиологии и обвинение Ская, брошенное в сторону Астона Шейна, что тот не смог пробудить гарпию видимо наставник поручил лорду шейну исправить сей промах вот только почему выпускник решил позвать с собой меня ну так что пойдешь если ты конечно не занята вежливо поинтересовался блондин. Я беспомощно оглянулась на Эбби, не зная, что ответить. Та, на лежала на моей постели и энергично закивала, стоило мне пересечься с ней взглядами. «Ох, и что я творю?» «Да, хорошо, с радостью», — ответила лорду, совершенно неуверенная в том, не совершаю ли очередную ошибку. «Только мне надо время переодеться». «Конечно, встретимся через десять минут у лестницы». «Свидание на крыше Академии под куполом из мерцающих звезд и тонкую трель пустельгим, Что может быть романтичнее?» «Именно так сказала Эбби, благословляя меня на полуночную встречу с Астаном Шейном. Правда, вот я отнюдь не была уверена, что это именно свидание. Возможно, Астану и впрямь требовалась чья-то помощь, чтобы разбудить и покормить гарпию. Только почему именно моя?» Этот вопрос не давал мне покоя до самого выхода из общежития. Вспоминая предыдущую, не особо удачную ночную вылазку, я продуманно облачилась в форму для тренировок. Волосы заплела в тугую косу, чтобы ветер не трепал длинные пряди. Соседка лишь посмеялась надо мной и сказала, что на свидание так не одеваются. Но ведь и меня не в ресторан позвали. вероятность поскользнуться и упасть с узкого конька была ой как велика, так что не стоило пренебрегать удобством в пользу женственности. Астон, как и предполагалось, уже ждал меня. Вместо ученического мундира на нем был светло-серый, идеально скроенный по фигуре камзол и начищенный до блеска сапоги. Рядом с непривычно нарядным лордом, сверкающим запонками и шелковым шейным платком, я в простом тренировочном костюме почувствовала себя неуютно. Все же надо было послушать Эбби и одеться более представительно, что ли. «Ну что, идем? Лорд Шейн, как и полагается галантному кавалеру, никак не прокомментировал мой внешний вид. Я с готовностью кивнула, и уже спустя несколько минут мы стояли у знакомой металлической лестницы, ведущей на крышу. Астон полез наверх первым, толкнул крышку люка и выбрался наружу. «Тебе помочь?» — спросил он, протягивая руку. Длинные светлые волосы, собранные в аккуратный хвост, свесились вниз, вызвав игривое желание вместо руки схватиться за длинный светлый локон. Но я, разумеется, не стала. Лишь вложила пальцы в широкую мужскую ладонь и вслед за лордом поднялась на крышу. В прошлый раз во время так называемого посвящения у меня не было возможности в полной мере оценить местные красоты. Все мое внимание было сосредоточено на собственном непотребном виде и смешках одногруппников. Зато сейчас я могла спокойно осмотреться и насладиться открывшимся видом. Светящийся белый месяц висел прямо над куполом центрального корпуса, и древо знаний, проросшее сквозь крышу, тянуло к нему свои раскидистые ветви. Слева, мерцая и переливаясь в лунном свете, высилась белая башня менталистов. Чуть дальше пестрела обилием пристроек, башенок и разномастных окошек учебное здание артефакторов. Справа встал приземистый, словно пытающийся слиться с поверхностью земли, корпус целителей. А за ним круглый каменный шатер стихийников. И так же, как у нас, у них был свой полигон, окруженный рядом колонн. А где-то за спиной шумел кронами деревьев зачарованный лес. Ветер доносил до слуха вечернюю трель пустельги и отрывистые переклички древесных камышовок. На стремительно темнеющем небосклоне одна за другой вспыхивали звезды, расписывая темное полотно неба причудливыми узорами. Я закинула голову и полной грудью вдохнула свежий ночной воздух. Окошки жилых комнат гасли одно за другим, погружая сонный маджериум в сладкую дрему. И я вдруг остро осознала, что мы тут совсем одни. Вместо положенного сна шастаем по крыше и будем своим появлением приличных воробьев, дремлющих под козырьком водостока. Где-то очень близко громко ухнул филин, и я отмерла. Перевела взгляд настоящего рядом Астана Шейна. И только сейчас поняла, что он по-прежнему сжимает мою ладонь. Смутившись, высвободила руку и кивнула на конек крыши. «Нам туда?» «Да, тебе помочь или сама дойдешь? Ну, как-то ведь дошла в прошлый раз. Усмехнулась я и кивнула на свои ботинки. А сегодня на мне даже обувь есть. Тогда я за тебя спокоен. Вернул улыбку Астон. Парень легко запрыгнул на конюк и помог забраться мне. Хоть в том и не было необходимости. Но я решила не отказывать лорду в такой малости. В конце концов, он вел себя как истинный джентльмен. Значит, мне стоило вести себя как леди хоть факультет загонщиков Рьяна пытался вытравить из меня хорошие манеры. По коньку мы быстро добежали до выступающего козырька, на котором деловито восседали две каменные гарпии. Во время посвящения здесь толпилось столько народу, что на вторую птицу я и внимания не обратила. Зато сейчас очень четко подметила, что Бернард был крупнее Бетти и сидел как-то нахохливший, словно даже в каменном обличье не терял бдительности с высоты наблюдая за Академией и ее окрестностями. «Ты только близко не подходи, хорошо?» — попросил Астон, вручая мне мешок с лакомством, и присел на корточке рядом с каменным извоением. «Бернард не такой покладистый, как Бетти, и куда более хищный. Мы поэтому его на посвящении не будем». Я покорно кивнула и отошла на два шага назад, выжимаясь в каменную кладку за спиной. Астон же достал из внутреннего кармана мелок на мгновение прикрыл глаза, сосредотачиваясь, и стал выводить первую руну на птичьем крыле. Как и в прошлый раз, символы выходили складными и ровными, не хуже, чем у самого профессора Прайса. Но самое сложное, насколько я поняла, заключалось в том, чтобы верно и пропорционально влить энергию в каждый символ. Так что я замерла в тени стены, стараясь даже лишним движением не отвлекать лорда от нанесения рун. Астон раскрыл ладонь, напитывая заклинание магией. И на этот раз все получилось как надо. Руны вспыхнули все разом, и по каменному крылу гарпии пошли кривые рваные трещины. А после птица встряхнулась всем телом, словно шелуху, сбрасывая с себя каменную крошку. Я прикрыла лицо, испугавшись мелких осколков. Но те растворились прямо в воздухе, не долетев до меня. Бернард взмахнул крыльями и издал громкий крик. У меня на мгновение заложило уши, и я невольно зажмурилась. «Давай мешок», — скомандовал подбежавший старшекурсник. «Бернарда мы с рук кормить не будем, а то оттяпает ненароком». «А как же тогда?» «Как с полночниками, просто подбрасывая в воздух, он поймает». «Эй, Берни!» — позвал птицу Астон и достал из мешка первую пищащую мышь. Подбросил в воздух, и гарпия с легкостью поймала лакомство. «Давай, только не мешкай». Я послушно кивнула и проделала то же самое. Бернард двигался молниеносно, и пару раз мне и вправду казалось, что он оттяпает мне руку, еще до того, как я успею подбросить угощение. Слава Всевышнему, все обошлось. Мешок очень быстро опустел, а вот Бернард, похоже, не успел насытиться и выжидающе поглядывал на холщовую ткань в моих руках. Мелькнула трусливая мысль, что огромная птица за компанию полакомится и мной. Но страх тут же рассеялся, стоило Астону отобрать мешок и швырнуть его поближе к гарпии. Все, больше нет. Не надейся». Бернард сунул голову внутрь и разочарованно закликотал. Мышь это так, закуска», — пояснил выпускник. Гарпиям после сна сразу нужно подкрепиться, чтобы вернуть мышцам прежнюю подвижность. А потом он полетит в лес и поймает себе что-то покрупнее». «Ясно», — кивнула я. «Правда, вот Бернард не спешил улетать. Потоптался на месте, издавая странные клокочущие звуки. А потом захлопал крыльями и перепрыгнул поближе к застывшей камнем Бетти. Кажется, спящая подружка его заинтересовала. Самец походил вокруг нее кругами, хорохорясь и выпячивая грудь колесом. «Что это он делает?» — озадачилась я. «Не знаю», как — как-то неуверенно ответил лорд. Бернард вновь закликотал, закинув голову к небу, захлопал крыльями, распушил хвост, словно павлин. А потом вдруг запрыгнул Бетти на спину, недвусмысленно прижимаясь к ней сзади. «Что за...» Астон резко дернулся в мою сторону и рукой закрыл мне глаза. «Я, конечно, не специалист, но, кажется, у Гарпи начался брачный сезон. Но Бетти ведь спит, она же каменная». Вот только Бернарда это ничуть не смущает. В отличие от вышеупомянутого самца, Стан Шейн как раз-таки был смущен. Я поняла это по изменившемуся тону его голоса. Думаю, нам лучше оставить их одних. Лорд Шейн схватил меня за плечи и развернул в сторону крыши. В тот краткий миг, когда он убрал ладонь с моих глаз, я успела заметить, как под наседающим Бернардом пришла в движение просыпающаяся Бетти. Шум за спиной усилился, к хлопку крыльев добавился скрежет когтей и звучные визги. Астон Шейн подтолкнул меня в спину. Скорее. По коньку крыши мы не то что шли, мы бежали, спеша убраться подальше от брачных игр гарпий. И лишь оказавшись на площадке у люка, выдохнули и позволили себе обернуться. Бетти оказалась отнюдь не так покладисто. Она то убегала от настойчивого ухажёра, то пыталась клюнуть его в лоб, а порой словно нарочно поддавалась и позволяла Бернарду запрыгнуть себе на спину, чтобы через мгновение сбросить его вниз. Одним словом играла. Лорд Шейн откинул крышку люка и жестом позвал меня спускаться. Последнее, что я увидела, ступая на железную лестницу. Как две гарпии срываются с крыши и перегонке улетают в темноту ночи. Следующее утро началось с тренировки на полигоне, и вновь наше занятие было спаренным с выпускниками. Мы уже успели привыкнуть друг к другу и шустро выстроились в шахматном порядке для проведения разминки. «Итак, прежде чем вы начнете, у меня только один вопрос». Наставник выглядел непривычно напряженным и смотрел на нас с явным подозрением. «Кто-нибудь в курсе, куда делись каменные гарпии?» Глаза собравшихся мгновенно устремились к крыше здания. На том самом месте, где вчера восседали два каменных стража, было пусто. Выходит, Бернард и Бетти так и не вернулись? У меня засосало под ложечкой. Я кинула беспокойный взгляд на Астана Шейна. Тот выглядел задумчивым, но не более того. А когда наставник нетерпеливо повторил свой вопрос, лорд и вовсе выступил вперед и невозмутимо ответил. «Они улетели гнездиться, сэр». «Гнездиться?» «Полагаю, что так». Шейн развел руками, а по рядам студентов пошли шепотки. «Я вчера поднимался на крышу по вашему поручению. Отрабатывал руны пробуждения». «И...» — нетерпеливо подгонял наставник. Бернард проснулся и разбудил Бетти. «Стесняюсь спросить, и как же он ее разбудил?» Капитан Байрон скептически выгнул бровь. Кажется, он не спешил верить словам лорда Шейна. А я запаниковала, что мне придется выступить свидетелем и подтвердить слова старшекурсника. И тогда все собравшиеся узнают о нашей встрече на крыше здания, и по Академии неизбежно поползут слухи, которые мне совершенно ни к чему. «Правильно стесняетесь. Вдруг выдал лорд Шейн. А я почувствовала, как лицо обдало жаром смущения. С вашего позволения я не стану описывать детали, ввиду присутствия здесь дам. Лорд покосился в нашу Сэбби сторону, и я поспешила отвести глаза. Отчего-то хотелось провалиться сквозь землю. «Хм, даже так», — удивился наставник. «Каменные гарпии выводят потомство примерно раз в сто лет». «Хочешь сказать, тебе посчастливилось стать свидетелем этого процесса?» В толпе истерично хихикнули. «Свидетелем мне как раз-таки не хотелось становиться, поэтому я предпочел оставить бестиалии наедине» тактично ушел от ответа лорд Шейн. Меня вообще восхищало, как деликатно он умудрялся говорить о, казалось бы, совершенно неприличных вещах. Я бы так точно не смогла, стала бы заикаться и краснеть под взором нескольких десятков глаз. А главное, я была благодарна, что Астон и словом не обмолвился о том, что на крыше прошлой ночью мы с ним были вместе. «Ладно», — наставник махнул рукой, сдаваясь. Потом расскажешь мне все в подробностях. А сейчас разминка, Фалкон», — кликнул одного из старшекурсников капитан Байрон. «Сегодня твоя очередь. Сделаю упор на растяжку», — велел наставник, и старшекурсник вытаращился на него, словно на кровного врага. Учитывая весьма массивное телосложение Джона Фалкона, растяжка явно не была его коньком. Зато стоящие рядом Эбби и Сирена заулыбались, предчувствуя легкую тренировку. После разминки нас уже привычно погоняли по полигону, а потом отправили на тренажер. Большинство одногруппников, впрочем, как и я, сама смотрели на безголового Джека без энтузиазма. А кое-кто и с откровенной ненавистью. Но больше всего не повезло мне. Потому что меня опять отправили на тренажер первый. Ты ходила к целителям. Первое, что спросил Скай, стоило нам остаться наедине. Я вздрогнула от непривычно серьезного тона парня. Взгляд серых глаз прожигал насквозь, не давая уйти от ответа. И уже сейчас мне стоило понять, что никакой тренировки у нас сегодня не выйдет. Однако я решила попытать удачу. «Да, конечно, все хорошо», — ответила я, хотя ни к каким целителям я, разумеется, не обращалась. Я и вовсе забыла о своем обещании. Стыд за сцену в душе напрочь вытеснил все мысли и эмоции, и о себе я не позаботилась. «Ладно, тогда начнем. Как-то подозрительно легко согласился Скай. Я влезла в седло, но не успела устроиться поудобнее, как почувствовала мужскую руку, легшую на бедро. Хотела возмутиться, как эта самая рука сжалась, надавила ровно туда, где ныл синяк от падений. Я зашипела от боли, из глаз невольно брызнули слезы. Я со всей силы оттолкнула парня, чуть сама не вылетев из седла. Врать нехорошо ли, Гран, а врать своему куратору тем более. «Хочешь получить штрафные баллы?» «Да иди ты!» — в сердцах воскликнула я. От боли перед глазами прыгали звездочки, и я была не намерена прощать Монтега такое обращение. «Как раз это я и собирался сделать. Тренировки сегодня не будет». Ледяным тоном сообщил старшекурсник, резко развернулся и направился прочь. Я на мгновение растерялась, а потом живо скатилась с седла и бросилась в догонку за парнем. «Синяк синяком, но это не повод отменять занятия». Что подумают одногруппники, а наставник? «Скай, подожди, постой!» Но Монтега припустил так быстро, что догнать его не было никакого шанса. Тренирующие бросок аркана студенты оборачивались и недоуменно косились в нашу сторону, забыв про занятия. Со стороны это наверняка выглядело унизительно. Гордо вышагивающий широким шагом Монтега и я, словно собачонка, прихрамывающая на одну ногу семеню за ним следом но, несмотря на все усилия, даже расстояние сократить не могу». «Да подожди ты!» И куда это вы собрались, голубки? Дорогу Скаю преградила массивная фигура капитана Байрона. «Целительский корпус. Легран необходима помощь лекарей». Не растерялся старшекурсник. «Что, уже?» — удивился преподаватель. «Быстро ты ее загонял. Надеюсь, жить будет», — хмыкнул мужчина будет но на тренажер ей пока нельзя деловым тоном сообщил скай и выглядел при этом так словно и впрямь печет о моем здоровье хотя могу поспорить монтега был просто недоволен что я проигнорировала его поручение и мстил мне таким изощренным способом вновь выставив на посмешище перед всей группой это верно лучше поберечься наставник одобряюще похлопал монтега по плечу и махнул рукой «Сопроводи девушку до целительского корпуса Скай коротко кивнул и, не оборачиваясь на меня, вновь пошел вперед. Я уныло поплелась следом. «Ой, погоди, Легран, совсем забыл спросить», — неожиданно окликнул меня наставник. «Ты с шейным ночью на крышу лазила?» Вопрос капитана застал меня врасплох. Я застыла на месте. Язык буквально прирос к небу, а в голове мельтешили мысли одна нелепее другой. Шедший впереди Скай резко обернулся и тоже посмотрел на меня выжидающий недобро щуря глаза и хмуря брови. Чего молчишь, такой сложный вопрос? хмыкнул наставник, увидев мое замешательство. Мужчина стоял близко и говорил негромко. Слышать нас мог разве что Монтега, и все равно я чувствовала себя ужасно неловко. Я-то думала, что Астон Шейн не станет никому рассказывать о наших ночных приключениях. Но оказалось неправа. Да не тушуйся ты, мне до ваших лемуров дела нет. Ты мне скажи только, Шейн сам Гарпию разбудил? Ах, вот он о чем. Да, сам, ма что? С первой попытки? Вроде да, по крайней мере, руны вспыхнули все сразу. Ясно, ладно, хотя я бы предпочел более опытного, свидетеля. Наставник мазнул по мне взглядом и махнул рукой. Ладно, свободны, идите, куда вы там шли. Капитан быстро зашагал прочь. Монтега же стоял на месте, словно прирос ногами к земле. «Значит, гарпию будили», — глубокомысленно произнес парень. Серые глаза по-прежнему смотрели недобро, даже осуждающе как-то. А я все никак не могла взять в толк, что его так задело. Дойти до корпуса целителей она времени не нашла, зато по крышам лазить гораздо. «Тебя забыла спросить», — огрызнулась я. «Да какой он вообще имеет право диктовать мне, что делать, а что нет?» Монтега недовольно дернул щекой. Хотел было что-то ответить, даже воздух втянул сквозь стиснутые зубы, но вдруг резко передумал и отвернулся. Пошли, бросил мне через плечо и устремился к корпусу целителей. Благо, хоть шаг сбавил, так что теперь можно было не бежать, а спокойно идти следом. Под конвоем старшекурсника я дошла до входа в приземистое облицованное натуральным камнем здания. Оставив меня у дверей, иская, не прощаясь, ушел по своим делам. Я же вздохнула с облегчением. Почему-то в присутствии парня я чувствовала себя неуютно. И в голову то и дело лезла подлая мыслишка, что он захочет проконтролировать, как идет процесс моего лечения. Слава Всевышнему, этого не произошло. И оставив позади все сомнения, я решительно толкнула тяжелую деревянную створку и ступила под гостеприимные своды зеленого факультета. Учебный корпус целителей разительно отличался от здания загонщиков. В центральном холле раскинулась самая настоящая оранжерея. В круглых, походящих на листья лотоса чашах, росли удивительные растения. Крохотные карликовые деревца, лекарственные травы, цветы, красующиеся яркими упругими бутонами и пушистыми соцветиями. А в одной из чаши вовсе мерцала призрачным зеленым светом настоящая грибница. Здесь даже пахло по-особенному. Воздух наполняли ароматы трав и влажной земли. Неподалеку журчал крохотный рукотворный водопад, сложенный из толстых алдуковых стеблей. Вода капала в круглую каменную чашу, а из нее тонким ручейком стекала прямо на пол и уходила в небольшое отверстие между плитами. «Эй, осторожнее!» — шикнул на меня пробегающий мимо парень. Я поглядела под ноги и отпрянула. Прямо по каменной плитке стелился ковер из пушистого мха. А чуть дальше, у основания чаш, торчали из земли фосфорисцирующие шляпки древесных, огневок и буро-фиолетовых паутинников. Чуть зазеваешься и наступишь, только и успевай смотреть под ноги. Я отступила в безопасную зону и озадаченно огляделась. Студенты в зеленой форме юрко петляли между чаш, каким-то непостижимым образом умудряясь не задевать буйные растительности. Видимо, сказывался многодневный опыт. А вот мне следовало проявить осторожность. К тому же я совершенно не представляла, куда мне идти. Следовало найти дежурного лекаря или кого-то в этом духе. Но вот где находится его кабинет, мне никто не объяснил. Я уже хотела обратиться за помощью к студенту, опрыскивающему тонкие стебельки в одну из чаш. Как меня само окликнул знакомый голос. «Эй, Изабель!» Я оглянулась и заметила спешащую ко мне мару. Я не видела кудрявую целительницу с самого дня зачисления и сейчас несказанно обрадовалась встреча. Судя по светящейся счастьем мордашки, знакомая тоже была рада меня видеть. «С ума сойти, ты в форме загонщиков!» Мара обошла меня по кругу, рассматривая со всех сторон. «И сидит, как влетая, Никогда бы не подумала, что ты выберешь этих чокнутых». «Ну, не такие уж они и чокнутые», — усмехнулась я. Хотя некоторым не мешало бы поучиться хорошим манерам. «Не жалеешь?» — хитро прищурившись спросила целительница. Я отрицательно качнула головой. Глупо жалеть, Все равно уже ничего не исправишь. Да и не представляла я себя на другом факультете. Уже не представляла. А чего у нас забыла? Не повидаться ведь пришла, наверняка по делу. Вроде того. Я замялась и изрядно понизила голос, чтобы нас никто не слышал. Неловко было просить о помощи. Я ищу дежурного лекаря. Поранилась? Глаза Мары обеспокоенно округлились. Ушиблась. И наставника отправил, ну, немного подлечиться. Больше ничего объяснять не пришлось. Мара схватила меня за руку и уверенно потащила за собой. Мы прошли по одному из коридоров, несколько раз повернули и оказались у широких двустворчатых дверей. «Идем», — велела девушка и решительно толкнула одну из створок. Я вошла следом за ней и пораженно застыла на месте. Помещение, куда привела меня целительница, оказалось обычной ученической аудиторией. У высокой кафедры стояла пышнотелая преподавательница в профессорской мантии, а со студенческих рядов на меня взирали тридцать пар любопытных глаз. «Вот», — радостно возвестила Мара, указав на меня, — «я привела нам подопытную». «Что? Подопытную? В каком это смысле?» Не успела я сообразить, что происходит, как ко мне приблизилась преподавательница. «О, загонщица, какая удача!» Пожилая дама всплеснула руками. «Вы как нельзя вовремя, милочка, дайте угадаю, ссадины, порезы, укусы? А может, и вовсе перелом? На факультете загонщиков это не редкость». «Ой, нет, что вы, просто ушиб», — поспешила заверить я. «Мне бы лечебную мазь, да я побегу, у меня еще занятия». «Ага, так меня и отпустили». «Нет-нет, что вы, никакой мази. Мы вылечим вас прямо на занятии. Это куда быстрее». «Да и моим студентам будет не лишним попрактиковаться». «Что? Практиковаться? На мне?» Первая мысль была сбежать отсюда, да побыстрее и подальше. Но дамочка оказалась проворнее, подхватила меня под локоток и потащила к возвышающейся кафедре. «Несите кушетку. Да-да, ставьте сюда», — распорядилась она. Я еще раз оглядела аудиторию и расположившихся на скамьях студентов. На факультете целители учились в основном девушки, но ну и молодые люди здесь были нередкостью. В аудитории я насчитала как минимум пятерых юношей. А памятуя о том, в каком интимном месте находились мои ушибы, раздеваться и показывать ссадины, я была категорически против. И когда меня мягко, но настойчиво попытались уложить на кушетку, запротестовала. «Но погодите, дело в том, что у меня болит...» «Нет-нет, не говорите ничего» а лучше вообще сделайте вид, что вы без сознания. Хороший целитель должен с одного взгляда уметь распознать проблему и отличить здорового человека от больного. В общем, все мои попытки избавиться от участия подопытного кролика с треском провалились. И весь следующий час мне пришлось изображать из себя раненую. Да к тому же еще и немую, чтобы первокурсники-целители вдовольно упражнялись в лекарском искусстве. Благо, когда дошло до самого лечения, всех юношей попросили удалиться. Так что окончательного падения мне удалось избежать. Правда, это отнюдь не отменяло того, что оставшиеся девушки мало что умели в лекарском деле. Первый курс — что с них возьмешь. Так что несчастную ногу в конечном итоге залечила сама профессор, показав пример своим подопечным. И лишь после этого мне удалось сбежать из зеленого корпуса. Стоит ли говорить, что я зареклась впредь обращаться за помощью к целителям? И мысленно пообещала себе, что еще припомню этот унизительный случай предательницы Маре.